Глава 38 Зал с вратами Абраксас «И что, если бы о данном факте знали, не согласились бы пойти?» спросил я Райнхарда в попытке потянуть время. «Согласился бы», — ответил он после недолгих раздумий. «Но я бы...» «Что вы бы?» «Ничего не изменилось бы. Не надо обманывать самого себя». И угрожать мне тоже не надо. Вы не выстрелите ни в меня, ни в Аделину. По крайней мере, пока. На самом деле, конечно, вполне мог, чтобы ранить. А вот убивать действительно не стал бы. Все еще надеялся получить своего дракона. «В принципе», — сказала я, переведя взгляд на Молоха, «мне главное — отобрать дракона у Альберта» так что твой вариант меня устраивает. Я решительно бросил жезл рядом с демоном, чтобы продемонстрировать согласие. В голосе советника послышалось небольшое удивление. «Эм, отлично. Что ж, значит, Райнхард, решай, дракон или магия?» «Ладно», — тоже согласился король, «но клятву ты дашь». И её текст придумаю я. Не вопрос. Но для начала арбалет. Бросай ко мне». Райнхард молча выполнил требуемое. И уже второе оружие оказалось рядом с советником. «А теперь оба. Давайте-ка туда», — кивнул Молох в сторону противоположной от себя стены. «Оба — это хорошо». Райнхард сразу же отправился в указанную сторону. А я, прежде чем невозмутимо последовать за ним, силой толкнул стоявшую рядом со мной девушку. Она упала на пол, оказавшись совсем рядом с жезлом и арбалетом. Малох только на мгновение окинул Адерину взглядом, не посчитав ее достойной внимания. «Итак, я так понимаю, будут пожелания относительно клятвы?» Услышал от советника, когда я с Райнхардом оказался на требуемом демоном расстоянии. Пожелания у короля были так много, что я не запомнил и половины. Его требования к клятве касались даже того, как Райнхард будет возвращаться в своё королевство. «Дополнишь, если что-то упущу», — лишь попросил несколько ошарашенный Малох, который, похоже, был согласен на всё, лишь бы заполучить бронированного дракона. Свечу Малох поставил на небольшой столик чтобы достать освободившийся рукой нож. А вот расческу он не положил, даже когда сделал надрез на руке, которая ее держал. «Тебе прекрасно известно, что я тут только ради моего брата. Так вот, пообещай, что ты его убьешь!» Прервал я советника. «Уверен, тебе простого демона прихлопнуть проблем не составит». «Хорошо» если та толпа на улице не успеет это сделать раньше меня. Нет-нет, только ты. Причём я хочу, чтобы ты сначала оторвал ему крылья, конечности. И только потом ты адекватный, — с округлёнными от удивления глазами спросил Молох. «А если его кто-то убьёт раньше, чем я доберусь? Или так, или давай без меня?» Развёл я руками. Я жить хочу. И не буду обещать то, что не смогу выполнить. Ну, я тогда пошёл. Недолгий спор прервался из-за волны пламени, полетевшей точно в направлении Молоха. Аделине всё-таки удалось понять, где находится демон, и выбрать подходящий момент. Но, к сожалению, демон успел среагировать и отпрыгнул в сторону, обронив нож. Не теряя ни секунды, я кинулся к советнику, максимально быстро сократив расстояние между нами. Малох попытался отступить и дотянулся до свечей на стене, но понял, что не успеет. То, что он сделал в следующий момент, заставило меня застыть, так и не нанеся удар. От ужаса окаменел не только я, но и сам Малох, осознавший, что он только что натворил. Советник метнул в сторону светильника всадским пламенем гребень. Расчёска угодила точно в огонь и, вспыхнув за секунду, превратилась в пепел. В зале воцарилась мёртвая тишина, первым которую нарушил Молох. Он извлёк из кармана свою гороту. Я от безысходности с криком набросился на меня. Я с лёгкостью углонился, опустился вниз И схватил оброненный советником нож. Малох снова напал в попытке Закинуть мне на шею стальную удавку. Я успешно увернулся И лезвием задел его руку, Оставив на ней глубокий порез, Из которого заструилась кровь. Он зарычал, Но не выпустил из рук оружие И успешно отбил рукояткой Мой последовавший удар ножом. В это время краем глаза я заметил, как Райнхард Пытаясь не привлекать к себе внимания, поднял с пола арбалет. Раздумывать, как король решил его применить, было некогда. Малох предпринял новую попытку атаковать. Как только советник сделал выпад, я наклонился и ударил его в живот, провернув лезвие. Увы, Малох был без ошейника, а мое оружие не было ритуальным — Так что этого оказалось недостаточно, чтобы окончить бой. Демон отшатнулся, но сразу же снова кинулся вперёд, отбросив в сторону Гароту и выпустив когти. Молох замахнулся для удара, но внезапно остановился, неуверенно пошатнулся и рухнул вперёд. Очевидно, владыка наконец-то определился, кого именно выбрать целью. Из спины упавшего на пол демона торчала стрела, вонзившаяся точно в сердце. «Нож брось!» — сказал Райнхард, направив арбалет в мою сторону. «И не подумаю. Раз еще не убил, значит продолжает надеяться вернуть дракона и выбраться живым». Спокойно убрал нож за спину, подобрал с пола Гаротту, подошел к Аделине и помог ей подняться. Как я и думал, Райнхард ничего не сделал. Лишь внимательно смотрел за моими действиями, сильно перекошенным от злобы лицом. Конечно, хорошо было бы набросить удавку на шею королю, но так близко к себе он меня точно не подпустит. Так что городу я передал Аделине, а сам забрал жезл. В зал с вратами мы проследовали молча. Райнхард шел позади нас с девушкой, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Схитрить и что-то придумать во время нового обряда я не мог. К сожалению о том, что нужно делать для обращения ритуала, король знал. Я сам давно рассказал, поскольку не видел необходимости врать. Хотя о чем тут было сожалеть? Если оставить Альберту дракона, Он спокойно всех перебьет, и королевство демонов получит самого достойного правителя за всю историю. Был, конечно, шанс, что Асмадей сможет где-то спрятаться и выжить. Но мой брат все равно обойдет его по количеству убитых. Подошел с Аделиной колтарю ножом сделал надрез сначала на ее руке, а затем на своей. «Я признаю, что совершил ошибку, приняв в дар узы истинности, и прошу богов избавить меня от их бремени, вернув первоначальному обладателю». Райнхард приблизился к жертвеннику только после того, как мы с девушкой отошли. Одной рукой он продолжил держать нас на мушке, а второй схватил лезвие, окропив алтарь своей кровью. Сосредоточившись только на мне и Аделине, король не обратил внимания на то, что у входа в зал появилась чья-то тень. «Я, владыка Эльдерии, король драконов, страж-врат тьмы Райнхард Алдар Альеранский, согласен принять обратно дар богов и повторно связать себя узами истинности». От крови на жертвенники пошел пар – Но она так и не загорелась. Это могло означать только одно. Хоть Альберт и не убил Аделину, их связь всё же разорвалась безвозвратно. «Как понимаете, в мои планы это не входило», произнёс я, ни капли не соврав. «Так полагаю, вы понимаете, что выстрел у вас всего один». «Понимаю», — согласился владыка, не сводя с нас прицела. «Могу предложить вам» помочь добраться до выхода из города. Только вместе с девушкой. «Покорно благодарю. Сам справлюсь. Но ты не переживай. Я ни в неё, ни в тебя стрелять не собираюсь», сказал Райнхард и повернулся в сторону врат. «Вы и своё королевство уничтожите», успел я выкрикнуть до того, как он натворил бы непоправимое. «Ловушки, дополнительная защита столицы требуют слишком много энергии». «Взять столько нам!» «Вы что, защитный купол убираете на время охоты?» Король на удивление сам догадался, к чему я клоню. «Снимаем. Думаю, понятно, почему это не афишируется. Так что тьма не остановится на нашем королевстве». Райнхард замолчал и на секунду опустил арбалет, но тут же вновь поднял его. «По твоей милости я остался без магии, без дракона, а значит и без короны. И какая мне теперь разница?» Спросил он и выстрелил точно в центр печати. С ужасом проследил взглядом за стрелой, которая попала прямо в её середину, в символ света. Какое-то время, которое показалось мне бесконечным, ничего не происходило. Я боялся не то что пошевелиться, но даже вздохнуть. Будто это могло на что-то повлиять. Печать затряслась, и все пять знаков на ней, которые и так до этого светились, вспыхнули еще ярче. Символ света первым начал медленно блекнуть, становясь все более прозрачным. Как только он полностью потух, то же самое стало происходить и со знаками четырех стихий, а сама печать покрылась трещинами. С гулким ударом она упала на пол, рассыпавшись на мелкие кусочки. Я бы, наверное, так и не оторвал взгляд от происходившей на моих глазах страшной сцены, если бы не заметил, как Аделина рядом со мной вздрогнула от испуга, когда это произошло. Я подошёл ближе к девушке и взял её за руку. «Он что, действительно выстрелил?» «Да». «Что с вратами?» Как будто желая ответить на вопросы делины, массивные двери начали медленно открываться, освобождая, запертая за ними. Ранее, конечно, всегда был последней мразью. Но такого даже я от него не ожидала. Раздалось откуда-то со стороны входа. Повернулся на голос принадлежавший эльфики. Я и забыл, что видел кого-то еще во время проведения ритуала. Меня ни капли не удивило что пока все мое внимание было приковано к вратам, этот самый ранний сбежал из храма. Но вот присутствие в зале у ушастой с огромной кастрюлей в руках... «Тут камера», — пояснила она, видимо, заметив, как я уставился на кухонную утварь. «Асмадей, — говорил, — в храме их нет. Вот я и подумала, что стоит демонам показать, что у вас тут стоят врата. Вдруг охоту остановит. Охоту нельзя было остановить. Она закончится, только когда истечёт время или будет перебита вся дичь. Ну, или все охотники. Но... не выйдет. Но вот руны на стенах города можно нарушить. Тогда внутри можно будет использовать магию. А Смадей жив? Кто бы мог подумать, что я так буду надеяться, что с моим другом ничего не случилось? «Должен был. Но он так и не появился, когда я была снаружи. А другие охотники, мы троих убили. Вы, как понимаю, тоже. Что ещё с двумя?» «Уже ничего. Их обоих минут десять назад прихлопнул Альберт. «Просто отлично. От моего брата помощи с вратами ожидать точно не приходилось. Он, наоборот, обрадуется, если они откроются». То есть единственной надеждой остался мой неизвестно где скрывавшийся друг. А с Мадейса мог бы закрыть врата? Аделина, видимо, подумала о том же. Вопрос хороший. В прошлый раз их успешно закрыли. Но почти все члены совета приняли в этом участие и отдали жизни. Не знаю, признался честно. Но и выбора нет. Нужно хотя бы попытаться. Талилия. Обратился к Альфейке. «Ищи Асмодея. Мне всё равно, как. Хоть по улицам бегай и кастрюлями греми, но ты должна его привести «Так это...» Ушастая покосилась в сторону врат Они отворились уже практически наполовину, а ползучая чёрная тень начала проникать сквозь появившуюся щель, заполняя окружающее пространство. «Я попробую немного потянуть время. И прошу». «Уведи из храма Аделину». Талилия не стала спорить. Оставила кастрюлю и вместе со слепой девушкой убралась из зала. Проводил их взглядом и повернулся к вратам. Ошейник и руны лишили меня возможности использовать магию. Но вот жизненной силой я всё ещё мог распорядиться по своему усмотрению. Этого, конечно, недостаточно. Но что ещё я мог сделать? Только отдать жизнь в надежде что это даст осмодею достаточно времени, чтобы добраться до храма. Я сосредоточился и начал посылать потоки энергии в сторону врат. Мои руки засветились слабым белым светом, который мгновенно потянулся к тьме. Судя по всему, я переоценил свои силы. Жизнь струилась из меня слишком быстро, ослабляя, но при этом лишь незначительно замедлила продвижение тьмы. «Вы пытаетесь их удержать жизненной силой?» Мысленно выругался и очень пожалел, что у меня с собой не было эльфийских наручников. «Я ведь просил уйти?» «Вообще-то нет. Вы просили эльфийку меня увести «Очень вас прошу, убирайтесь и не мешайте мне». Само собой, уйти Аделины и не подумала. Двигаясь на ощупь, она сначала добралась до алтаря, а затем подошла ко мне. Сильно хотелось просто схватить её и вытащить на улицу. Но прервать передачу энергии даже на секунду было нельзя. «А я могу вам помочь? Моя жизнь же тоже...» «Нет». «Почему? У меня, наверное, меньше энергии, чем у вас. Но что-то можно использовать? Просто скажите, что нужно делать?» «Уйти. Вам нужно уйти». «Куда? И главное, зачем?» «Затем, что дома вас ждут двое очень похожих на вас малышей. Если вы не удержите врата до появления Асмодея, Оливер и Роза погибнут, как и тысячи других детей в обоих королевствах». Закрыл глаза и стиснул кулаки. «Понимая, что она права, я не справлялся». «А потом...» — продолжила девушка, грустно улыбнувшись. «Если бы я действительно каким-то чудом вернулась домой...» Что я смогла бы сделать? Даже если я на самом деле стану попрошайкой, это не поможет. Ребята все равно окажутся в приюте. Кому нужна слепая нищенка? Мне нужна любая. Ответил на вопрос, взяв Аделину за руку. Как мне вам помочь? Закройте глаза. Постарайтесь успокоиться. Подумайте о чем-то. Подумайте о Боливере и Розе. Очень осторожно притянул к себе... И обнял девушку. «Попробуйте теперь представить, что где-то внутри вас есть воображаемый источник энергии». Я и закончить не успел инструктаж. Вокруг Аделины появился слабый белый свет, который сразу же потянулся в мою сторону. Я ощутил, как он начал проникать в моё тело и соединяться с моим. «Простите меня. Я правда хотел вернуть вас домой». «За что вам извиняться?» «Вы же не виноваты, что в наше время шарфики так дорого стоят». Аделина хоть и попыталась снова улыбнуться, но на её глазах выступили слёзы. Позволил себе дотронуться до лица девушки, чтобы их вытереть. Наклонился и с неуверенностью коснулся её губ своими. Я думала, Аделина оттолкнёт меня или отстранится, но она, наоборот, сильнее ко мне прижалась и ответила на поцелуй. В это мгновение для меня всё вокруг перестало существовать. И, наверное, я бы даже не вспомнил, где нахожусь, если бы не внезапное сильное жжение в районе сердца. Аделина, похоже, тоже ощутила нечто подобное. Она вскрикнула и прикоснулась к своей груди, где даже сквозь одежду был виден яркий символ света. Жжение на долю секунды усилилось, распространившись по всему телу а потом резко прекратилось. На месте ошейника, который был на моей шее, остался один пепел, осыпавшийся на пол. Без моего на то желания на голове снова появились рога, а сзади раскрылись крылья. Белый свет, исходивший от нас с Аделиной, стал усиливаться с каждой секундой до такой степени, что мне захотелось закрыть глаза. Это сияние заполнило весь зал заставив чёрные тени заползти обратно в щель между дверными створками врат. Но на этом свет не остановился. Он проник внутрь. Как только это произошло, всё вокруг задрожало. По залу пошли трещины. Камни сверху начали падать и раскалываться на куски. Я испугался за девушку и поспешил прикрыть её крыльями. Но удивительным образом всё, что падало сверху, обходила нас стороной. «Что происходит?» спросила очень испуганная Аделина. Прежде чем ответить, прикрыл глаза. А когда открыл, мы уже находились не в храме, а в каком-то мрачном помещении, где тоже были установлены врата. «Боюсь, вы мне сейчас не поверите. Рискну предположить, что мы сейчас в гостях у Райнхарда». Здесь всё тоже тряслось и рушилось прямо на глазах. Через пару мгновений я снова увидел храм. Вернее, то, что раньше было храмом. Мы что, закрыли их? Оглядев развалины вокруг нас, подумал, что правильным словом тут было бы «уничтожили». Только груда обломков напоминала о том, что врата действительно здесь когда-то вообще стояли. Можно и так сказать. Думаю, и те, что были у драконов, тоже. У меня снова на руке появилась метка. Чуть отодвинул кофту девушки и увидел самый прекрасный в мире узор. Символ света, внизу которого было мое имя. Да, но не на руке. Посмотрел на метку на своей груди и улыбнулся. Получается, я ее не украл? На самом деле моя? Если убить хотите, не тяните. «Что? Серьёзно? Убить самое дорогое, что у меня есть?» Предложение, безусловно, заманчивое, но лучше я рога себе отпилю. «Рога очень крутые, кто бы спорил?» Снова сзади услышал голос Альфийки. «Но смею напомнить, что тут рядом курица бронированная, которая сейчас пытается сожрать Роланда».